Фанатическим огнем глаза раб Бетовия. Сведения из Англии усиливали его страх. По случаю коронации Ричарда делегация от евреев во главе с Аароном из Линкольна и Борухом из Йорка, в числе прочих, вознамерилась вручить королю подарки в Вестминстерском аббатстве и просить, чтобы он подтвердил прежние их привилегии. Однако евреев в собор не впустили, и откуда-то пошел слух, будто король отдает их жизнь и добро во власть славных лондонских горожан. Толпы черни под водительством крестоносцев разгромили жилища евреев, их самих избили, многих поволокли в церкви, чтобы насильственно окрестить, а кто сопротивлялся, тех прикончили. То же самое произошло в Норвиче, в Линне и Стамфорде, в Линкольне и Йорке. А Арон из Линкольна благополучно покинул Лондон, но вскоре погиб во время резни в Линкольне. Борух из Йорка согласился принять крещение. На следующий день король Ричард спросил его, стал ли он и в сердце своем христианином. Борух ответил на это что подчинился ради спасения жизни, а сердцем он по-прежнему еврей. — Как нам поступить с ним? — спросил Ричард, архиепископа Кентерберийского. — Коли он не хочет служить Богу, — ворчливо ответил Прила, — так и быть. Пусть остается слугой дьявола. И Борух воротился евреем в Йорк, где был убит вместе со всей семьей. — Если нечто подобное могло произойти в рассудительной Англии, — подумал Иегуда, — что же будет здесь, в Кастилии, когда после поражения народ постараются натравить на евреев? К Иегуде явился дон Эфраим, сообщил, что граф де Алкала обратился к нему с просьбой о суде под залог графских поместьй, но он отказался наотрез. — Граф весь в долгах, — пояснил Эфраим но не перестает транжирить. Война, надо полагать, окончательно разорит его, и поместья задешево достанутся кредитору. Тем не менее я не согласился судить графа деньгами, ибо, извлекая выгоду из бедственного положения крестоносца, еврей усугубляет вражду к себе и всей еврейской общине. Весьма вероятно, что граф обратится теперь к тебе». — Благодарю тебя за предуведомление и совет, — неопределенно ответила Ягуда. Но у Доны Эфраима была еще одна более важная новость. аль решила предоставить королю вспомогательный отряд числом в три тысячи человек. И Ягуда был глубоко уязвлен. Значит, он настолько уже накоби спомощен, что аль в такие тяжкие минуты принимает решение не спрашивая у него совета. — Думаешь, это вас спасет? — насмешливо спросил он. — Вспомни о том, что случилось в Англии. — Мы помним и скорбим об этом, — ответил Дон Эфраим. — Именно потому мы и хотим сделать все, что в нашей власти, дабы способствовать победе короля Альфонсо, да хранит его бог. Впрочем, мы всегда предполагали выставить вспомогательный отряд — и ты сам обещал это королю. — Будь я на вашем месте, — возразила Ягуда, — я бы просто дал денег на оплату наемников. В крайнем случае, чтобы показать особые усердие, вы могли бы выставить 200-300 человек из своей общины, но большинство крепких, умеющих владеть оружием мужчин, лучше оставить при себе. Боюсь, что они понадобятся альхами, — с горечью закончил он, Ты иначе не можешь рассуждать, — спокойно возразил Эфраим. Но твое положение, Дона Иегуда, сильно отличается от нашего, и даже такому умному человеку, как ты, при этих обстоятельствах трудно беспристрастно советовать другим. Увидев, что его слова больно задели и Иегуду, он продолжал гораздо мягче. «Я тебе не враг, Дона Иегуда». Я помню все, что ты по своему великодушию сделал для нас. Если наступят такие дни, что тебе понадобится наша помощь, верь мне, мы всегда будем наготове».